Анна Быкова, автор популярного интернет-блога Самостоятельный ребёнок или как стать ленивой мамой. Из этой книги вы узнаете, как научить ребёнка засыпать в своей кроватке, убирать игрушки и одеваться. Когда стоит помочь ребенку, а когда лучше от этого воздержаться? Как выключить в себе маму-перфекциониста и включить ленивую маму? Чем опасна гиперопека и как этого избежать? Что делать, если ребенок говорит «я не могу»? Как заставить ребенка поверить в свои силы? Что такое воспитание в стиле коучинг? Предисловие. Эта книга о простых, но совсем не очевидных вещах. Инфантильность молодых людей стала сегодня настоящей проблемой. У нынешних родителей энергии столько, что ее хватает, чтобы проживать жизнь еще и за своих детей, участвуя во всех их делах, принимая за них решения, планируя их жизнь, решая их проблемы. Вопрос, нужно ли это самим детям? И не является ли это бегством от своей жизни в жизнь ребенка? Эта книга о том, как вспомнить о себе, позволить себе быть не только родителем, найти ресурс для выхода за пределы этой жизненной роли. Книга о том, как избавиться от чувства тревожности и желания все контролировать. Как взрастить в себе готовность отпустить ребенка в самостоятельную жизнь. Легкий ироничный слог и обилие примеров делают процесс чтения увлекательным. Это книга-рассказ, книга размышлений. Автор не указывает «делай так, так и вот так», а призывает задуматься, проводит аналогии, обращает внимание на разные обстоятельства и возможное исключение из правил. Думаю, книга может помочь людям, страдающим родительским перфекционизмом, избавиться от навязчивого и мучительного чувства вины, которая никак не способствует установлению гармоничных отношений с детьми. Это умная и добрая книга про то, как стать хорошей мамой и научить ребенка быть в жизни самостоятельным. Владимир Козлов, президент Международной академии психологических наук, доктор психологических наук, профессор.